Вероника Лесневская «Невеста наоборот. Синдром первого свидания». Пролог. «Назови своё настоящее имя». Шепчу в непроглядную тьму и сама пугаюсь своего голоса, настолько он дрожит. Нервно сглатываю, пытаясь рассмотреть хотя бы силуэт. Вокруг кромешная тьма.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 Раздается низкий бархатный голос, а я в сотый раз ругаю себя за слишком прозрачный ник, указанный на сайте знакомств. Нельзя, чтобы моя истинная личность была раскрыта. Я и так рискую быть разоблаченной каждый раз, отправляясь на очередное свидание. Но на что только не пойдешь ради цели всей своей жизни. «Тебя разыскивает полиция?» Осмелев, ехидно произношу я. «Почему ты скрываешь лицо?»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 умудрившийся пробудить во мне запретные чувства. Мы больше никогда не встретимся. Это было наше первое и последнее свидание.